Торчат заточенные стальные штыри. Решетка частично скрывала человека на водительском сиденье, но было видно, что он в маске. Шлем украшен иглами, так же, как капот с сендера штырями. Отточенные железяки угрожающе топорщились над головой бандита. Кетчеры. «И что им с утра не спится?» – буркнул белорус. «Если близко подберутся, могут продырявить тебе емкости, борода».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 Мотоциклетка вдруг подскочила, из нее вывалился водитель. Грузная фигура и грива длинных черных волос. Все заволокло пылью, но Туран, схватив винчестер, успел заметить под ногами рассеченное на части тела гадюки. Змея поползла следом за тем, кто нарушил ее спячку и угодила под отдачу гравипушки. Левую штанину густо заляпала змеиная кровь. Сцепившиеся машины наконец остановились, грохот и лязг смолкли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 «Ну ты даешь! Это ж надо! Так прям сразу! Я думал, возиться с ним придется, а тут раз и готово! Хорошую штуковину ты себе отхватил на Энергионе! Полезную!» Тут взорвался бензобак из искореженного сендера, полыхнула жаром, разлетелись обломки. Турана с белорусом взрывная волна опрокинула на землю. Когда, покрытая желтой пылью, они смогли подняться, женщина-кетчер на четвереньках ползла прочь.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 Когда Тим с белорусом подошли ближе, Лопоухий повторил для них то, что объяснял Ставридосу. Фильтр засорился. «Почистил. Можно собирать. Ну и дальше летим».